Глава 26. Слабое звено. Чудеса земной жизни продолжали восхищать за Риму, хотя к удобствам быта она привыкла быстро. Тем не менее не проходило дня, чтобы ей не открылось очередное чудо. И девушка в отсутствие Артёма часто обращалась за разъяснениями к его матери, с детской непосредственностью задавая наивные или же иногда очень точные вопросы. На третий день своего пребывания в доме Ромашиных она узнала, что одежда, которую носят люди, изготавливается репликаторами, а не шиётся в мастерских или на фабриках из специальных тканей. Выяснив, что репликатор это сложное устройство, позволяющее на основе нанотехнологий производить молекулярные дубликаты любых предметов, а также украшения и продукты из любого вещества, хоть из грязи, Заримо долго не могла прийти в себя от изумления, то и сделала щупая свой халат и приглядываясь к окружающим её вещам с новым интересом. Однако Из дома она выходить не решалась, поэтому Екатерине, матери Артёма, приходилось устраивать небольшие совместные экскурсии, чтобы Полюсидка не чувствовала себя лишней. Артём стал исчезать всё чаще, избегая разговоров о том, чем он занимается, но Зарима и так понимала, что его деятельность связана с попытками службы безопасности ограничить агрессивное устремление родившихся в кольцах Сатурна джиннов гиперптереских боевых роботов. Несколько раз она просила Артёма взять её с собой, но тщетно. Пограничник либо отшучивался, либо туманно обещал в будущем прибегнуть к её помощи. Днём 28 декабря Он снова улетел по каким-то делам и Екатерина тоже ушла из дома так как её срочно вызвали для важных консультаций и Зарима осталась предоставленной самой себе полчаса она слушала новости на видео переключаясь с канала на канал приготовила сама себе живель горячий напиток из ягод куманики и экстракта лунного женшеня Ей очень понравился этот густой как сироп, прозрачно-медовый тоник. Хотела было понежиться в ванной. Эта процедура приводила её в состояние блаженства, так как на родине ничего подобного не существовало. И в это время зазвонил видеофон. "Включи", приказала брадовная Зарима домовому. Она уже привыкла, что всем домашним хозяйством коттеджа управляет невидимый дух. Компьютер которого хозяева называли домовым. Зрачок видеофона выстрелил световую нить, та развернулась в плоский экран, который обрёл цвет и глубину, и девушка увидела лицо Ульриха с бегающими глазами. Ты? нахмурилась она разочарованная. Что тебе нужно? Не выключай, торопливо проговорил внук Селима фон Хорста. Ты одна? Какой это имеет значение? Артём попал в беду, требуется твоя помощь. Глаза Полиситки стали большими и тревожными. Что случилось? Где он? Артём жив, жив, но в страшной опасности. А помочь ему сможешь только ты. Сейчас же садись в метро, знаешь, как это делается, и мчись сюда, ко мне. Мне надо посоветоваться с Катей и с его дедом, опоздаешь, он погибнет. Вылетай немедленно. В кабине метро наберёшь код «Сто шестьдесят эссро двести пять мир ноль один. Запомнила?» Зарима кивнула, помотала головой. «Мне все равно надо дождаться. На станцию напал демон. Артем у него. Ты хочешь его спасти? Хочу. Тогда не мешкай. Жду!» Объем связи опустел. Стал туманно белым. Ульрих выключил канал. Он знал, что полюсиды не умеют лгать, поэтому не ждут этого от других. Зарима должна была поверить сообщению, тем более что речь шла о жизни любимого человека. И она поверила. Сбросила халатик, натянула уник и вызвала такси, сообщив домовому, что она идёт спасать Артёма. Пинас объявился у коттеджа мгновенно, будто ждал вызова. Девушка забралась в кабину, автоматически отметив, что сфера внимания ламки по-прежнему рядом, и назвала конечный пункт доставки. Коттедж Ромашиных охранялся эшелоном службы безопасности. Ничто не могло ускользнуть от бдительного ока инг-часового, наблюдавшего за территорией коттеджа, но дежурному оператору эшелона в голову не могло прийти, что гости Ромашиных решится воспользоваться таймфагом. Он был уверен, что она всего лишь хочет прогуляться по Волоколамску, и это согласовано со всеми заинтересованными лицами. Такое уже было, хотя Зарима до этого выходила из дома только в сопровождении Екатерины Ромашиной. Тревогу оператор поднял лишь когда Зарима вошла в терминал метро Волоколамска, но было уже поздно. Полусидка села в кабину и исчезла. Вышла она в незнакомый коридор, который привел ее под купол абсолютно пустого помещения с небольшой силой тяжести. По-видимому, это была станция на спутнике одной из планет Солнечной системы. Зарима уже научилась отличать такие станции от других сооружений и поселков землян, строго ориентированные, ничего лишнего, на выполнение определенных функций. Стены купола внезапно... стали прозрачными. Зарима увидела сморщенные и гладкие ледяные поля, цирки, ледяные пики и синевато-зелёно-серую пушистую сферу над близким закруглённым горизонтом, перечёркнутую множеством жемчужно сверкающих неровных колец. Это был Уран. Седьмая планета солнечной системы, спутник же, на котором оказалась девушка, назывался Мирандой, хотя этого Зарима не знала. Она подняла голову и увидела над куполом странную светящуюся фигуру, напоминающую гигантскую морскую тварь, которую люди называли медузой. Демон прошептала она: "Совершенно верно", раздался за её спиной чем-то безразличный голос. Вы прекрасно ориентируетесь в обстановке, милая девушка. Зарима вздрогнула, оглянулась. К ней подходили двое мужчин в необычных чёрных комбинезонах: Ульрих и незнакомый молодой человек с равнодушным лицом и пустыми глазами. Ульрих: "Где Артём?" Его здесь нет. Криво улыбнулся Хорст младший. Но ты говорил, что Демон это ведь он. Девушка посмотрела на Медузу в небе маленькой планеты. Он подтвердил спутник Ульриха, но Артёма здесь нет. А вот Демон хочет познакомиться с вами, и в особенности с вашим другом Ламкой. Надеюсь, вы не будете возражать. Зарима прикусила губку. "Ондрих, что это значит?" "Это значит, что вам придётся принять наши условия", равнодушно проговорил молодой человек с пустыми глазами. "Иначе наш друг Оскар, он же тот, кого вы называете демоном, проглотит вас как муху. Не поможет и юный джин Ламка. Вы плохие люди, гневно раздула ноздри Зарима. Я прикажу ламке и он вас. Я так и думал, перебил её молодой человек. Придётся подстраховаться. Он вынул парализатор и выстрелил в девушку. Тьма хлынула ей в голову. Ламка, помоги! хотела крикнуть она и потеряла сознание. Артём вздрогнул. Показалось, кто-то кликнул его по имени тоненьким голоском, в голову плеснул жаром. Он узнал мысленный голос Заримы. Что? Оценивающе посмотрел на него внимательный Игнат. Они находились в рубке управления спейсера Иван Ефремов, идущего малым ходом вдоль кромки внешнего кольца Сатурна, и разглядывали сверкающее алмазное поле колец, разрезающее, казалось, планету на две полусферы. Зарима глухо выговорил Артём: "Позвала. Где она сейчас? Дома должна быть". С ней мама, звони. Артём посмотрел на соседнее кокон кресло, занятое командиром спецэра Герославом Казаковым. «Разрешаю», — кивнул тот. Инг Спейсера отреагировал на просьбу пассажира мгновенно, подсоединился к сети спрута, нашел абонентскую линию ромашиных и подключился к ней. Однако, к удивлению Артема, ответил ему домовой, сообщивший о звонке Ульриха и о том, что гостья только что умчалась на такси в неизвестном направлении. «Только не это», — беззвучно произнес Артем. Игнат по лицу внука понял, что случилось нечто непредвиденное. Вызвал дежурную службу VIP-охраны. Через несколько мгновений он знал, что Зарима самостоятельно добралась до станции метро Волоколамска и исчезла. На щеках Игната вспухли желоваки. Почему не сообщили мне сразу? Мы пытались определить, куда она направилась, попытался оправдаться дежурный. Прошло всего несколько минут, и куда она направилась? Финишный пункт неизвестен. Мы выяснили код кабины, но такого кода, какой она набрала, не существует. Чушь, заорвался Артём, вскакивая. Он слышал переговоры деда по сети Шпрута. Спокойно, кобра, недовольно посмотрел на него Игнат. Гневом, дело не исправишь. Лети срочно домой, поищи какие-нибудь следы, поговори с домовым, выясни, почему девочка решилась на этот шаг. А я займусь организацией поисков. Почему она осталась одна? Ума не приложу. С ней должна была быть мама, но её нет. Я выясню. Похоже, всё было тщательно спланировано. Катерину могли звлечь специально, придумав важную встречу. Короче, беги. Артем бросился вон из рубки, не глянув на потрясающе красивую панораму колец Сатурна, освещенных далеким солнцем. Дома он оказался через двенадцать минут, преодолев за это время один миллиард четыреста двадцать миллионов километров. Мамы все еще не было, и Домовой не знал, куда она ушла. Зато Артему ждал гость — Селим фон Хорст. Озабоченно разговаривающий с кем-то по рации. Я в курсе, сказал он, пожимая рамашену руку. Лапара сейчас ищет финиш-кабину с кодом, который назвала Зарима, но это триармовый доступ, его просто так не взломаешь. Не понимаю, куда подевалась мама. И Екатерину вызвали в секон для консультаций. Ну это, конечно, лажа, прикрытие, а виноват во всём ты сам. Надо было предвидеть такой поворот событий и подстраховаться. Артём вспыхнул, хотел ответить резкостью, но сдержался, бесцельно прошёлся по гостиной, пробормотал, не глядя на гостя: "Я понадеелся на ламку". Ламка всего лишь негуманский робот с интеллектом растущего щенка, он не понял, что произошло. Сядь, не мечись из угла в угол, как головастик в луже. Артём однажды на посмотрел на полковника, перестал мерить шагами комнату, вызвал домового, чтобы выслушать запись разговора Заримы с Удлихом, проговорил в сне: "Навести я убью его". Селим мне ответил, снова включаясь в переговоры парации, чувствуя себя как на иголках. Артём позвонил Игнату, коротко доложил об отсутствии каких-либо полезных данных. И Улик, выслушав пожелание успокоиться и ждать, и снова пошёл кругами по гостиной, пытаясь отстроиться от недобрых предчувствий. Мысль позвать Ламку, пользуясь помощью человека червя, пришла ему на четвёртой минуте ожидания. Они должны позвонить, сказал Селим, и предложить обмен. Я думаю, они потребуют в обмен на Зариму доступ к Малюскору или в крайнем случае отставки твоего отца. Он мешает Джаду. Фонхорст, заметив остановившийся взгляд Рамаша на прищёрдился тебя, озарило идея позвать Ламку. Заря говорила, что он находится везде. Она имела в виду не пространственное положение. Тем не менее, попытаться можно. Садись рядом в ногах, правда, нет. Помнишь, как мы настраивались на контакт на рождении червей? Артём кивнул, упал в кресло напротив Селима, глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, закрыл глаза, сосредотачивая внимание на солнечном сплетении. Потом начал накачивать тело энергией и уходить в трансовое состояние, изменяя диапазоны видения. Вокруг сомкнулась серая пустота, сотрясаемая биением сердца и собственными мыслями лишними в данный момент. Рядом проявилась более светлая сфера, вскипающая фонтанчиками прозрачного лунного света. один фонтанчик проник в пустоту артёма и он услышал ощутил мысленный голос партнёра подержи меня артём представил что протягивает селиму руку светлая сфера с качком расширилась вливаясь в пустоту вокруг ромашина и создавая внутри неё причудливый перелив и прозрачных струй. Эти струи роились вокруг метелью, толкались и проникали в тело Артёма, в голову, в душу, пробились в сознание. Думы о ламке. Артём представил облачко вспыхивающих снежных искор, сопровождаемых холодным сквознячком. И вдруг получил самый настоящий удар огромной мохнатой лапой по затылку. Вскрикнув от неожиданности, он защитился мысленной рукой и услышал вибрирующий мысли голос полковника. Он сильно напуган. Не отбивайся, просто продолжай думать о Зариме с любовью. Артём осторожно высунулся из-под скорлупы ментальной защиты, услышал угрожающее рычание. и обнял собеседника мысленно, прижимая к себе при этом Зариму. Второго удара лапой не последовало. Прошло мгновение, это другое. Затем Артёму послышалось настоящее щенячье повизгивание. Кто-то задышал в затылок, пушистая лапа дотронулась до да волос, погладила по спине, из пустоты высунулась мохнатая звериная морда, скорее лимурья, чем собачья. На Артёма глянули светящиеся розовые глаза с вертикальным зрачком. Та хваображение отреагировало на появление джинна. Аламка обрадовался Артём, не бойся, свои, где твоя хозяйка? В голову пронзала струйка недоумения. Артём спохватился, представил Зариму и мысленно пробежался по планетам солнечной системы, каждый раз создавая в пустоте общения сферу вопроса. В голове проявился парус кружевного золотистого света, развернулся искаженным изображением ледяных морщин и зеркал, над которыми вырос дымно-пушистый сине-зеленый шар. «Это уран!» — прилетел в вибрирующей мысли голос фунхорста. «Похоже, я знаю, где за Рима сворачиваемся. Ламка, держись рядом и будь готов помочь!» Артем почувствовал... стремительное погружение в ледяную проруб изо всех сил забарахтался, чтобы не захлебнуться и не окоченеть и обнаружил, что сидит в кресле мокрый от пота. Руки и ноги онемели, так что не чувствовались, пальцы, уши и нос замёрзли, словно он и в самом деле только что вылез из плыньги с ледяной водой. Из соседнего кресла выбралась металлическая синеватая раскоряченная фигура превратилась в Селима. Помочь наклонился он над Артёмом. "Спасибо, я справлюсь". С трудом шевельнул языком Ромашин, сосредоточился на сердечной чакре и послал по всему телу волну тепла. Через минуту он почувствовал, что может двигаться. Селим и сейчас появился снова исчез и возник в проёме двери как привидение. Впрочем, скорее всего, Артёму что-то случилось со зрением. Поднимайся, нас ждут. Где? И вяло поинтересовался Артём, если верить ламке Зарима на Миранде, спутники Урана, насколько я знаю, там никогда не было стационарных баз и посёлков, только автономные исследовательские комплексы, да резервная платформа для приёма экспедиций ныряющих в океаны Урана. Но у него нет своего таймфага. Артем молча выбрался из кресла, направился к выходу, все еще находясь под впечатлением контакта с Ламкой. Юный джин не только откликнулся на призыв, но и сообщил координаты за Рима, хотя чувствовалось, что он растерян и напуган. Кто же мог напугать боевого робота, пусть даже несозревшего?» «Там их, скорее всего, ждал демон», — на ходу ответил Селим, хотя Артем не высказывал свою мысль вслух. Зарима, очевидно, не успела ничего сделать, предупредить Ламку. Все произошло слишком неожиданно. «Он ее бросил?» Селим сел в кабину у Флейта, подождал, пока сядет Артем. Аппарат рванул в небо, включая аварийную сигнализацию. Ламка, очевидно, ничего не понял. Он наверняка контактировал с демоном и получил психическую травму, если говорить нашим языком. Он испуган и дезорганизован. А за Рима? Селим помолчал. Приблизилась хрустальная друза Волоколамского метро. Флит спикировал к ней, нарушая все мыслимые правила аэровождения. Они выбросили из аппарата и бросились за ладправки, не обращая внимания на сигналы патрульного кокга инспекции воздушного движения и два не перехватившего Флейт. Через минуту кабина таймфага метнула их на борт спейсера Пересвет, ещё через несколько минут Спейсер перелесёк солнечную систему и вышел из струны в 200 км от Миранды. Прошло всего 42 минуты с того момента, когда Зарима вышла из дома и села в такси, чтобы помчаться выручать любимого